Пожар в архитектурном институте. Пожар в архитектурном, по залам чертежам, амнистией, по тюрьмам, пожар, пожар. По сонному фасаду, без стежи, азарно, горилой краснозадаю, взбивается окно. А мы уже дипломники, нам защищать пора.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 архитектура бывайте широко коровники в амурах райкомы в ракако ой юность феникс дурочка весь в пламени диплом ты машешь красной юбочкой и дразнишь язычком прощай пора крайин жизнь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 Начато. Ай да, в кино.